Глава 27 Конечно, что-то обязательно должно было пойти не так. Только надев свой закрытый купальник, я узрела, что он, не выдержав моей красоты, разошелся по шву сбоку, образовав широкую такую дыру. Естественно, я решила его зашить. Жаль только, что нитки с иголкой ни у кого не обнаружились. Но неужели так трудно было положить в чемодан швейный набор? Это я спрашивала понятное дело у себя. Как итог, мне пришлось надеть свой открытый купальник. Тот, из которого у меня периодически пытается выпрыгнуть и уплыть в неизвестном направлении грудь. И тот, который все мои несовершенства выставляет на показ. Обычно я не комплексую. Серьезно, на пляже раздеваются все. И красоток с идеальными телами там абсолютное меньшинство. Но пляж, на котором мы с Глебом будем только вдвоем, это совсем другое дело. Раздеться перед парнем, который мне нравится, было бы весьма проще, если бы он не был самым горячим пляжным красавчиком с идеальным телом. Прямо на купальник я надела одно из своих пляжных платьев и отправилась покорять скалы, через которые надо было пролезть, чтобы попасть на тайный пляж. То, что я вполне могу свалиться с них прямо в морскую пучину, я осознала по дороге. К счастью, Глеб ждал меня у тропинки, ведущей к этим самым скалам. Увидев его, я выдохнула с облегчением. Мое превращение в корм рыбкам пока отменяется. Так что до пляжа мы добрались без приключений. Все-таки это мечта любого отдыхающего. Пляж, на котором белый песочек, теплое море, И нет других отдыхающих. — Это мой личный кусочек рая, — сказал Глеб, будто прочтя мои мысли. — Спасибо, что поделился им со мной, — улыбнулась я. Я ожидала, что почувствую себя неловко, но вместо этого мне было очень хорошо рядом с ним. — Ну, пойдем плавать, — бодренько предложил он и стянул через голову футболку. Естественно, я раньше уже имела удовольствие лицезреть его шесть кубиков, но сейчас, когда мы одни, это ощущалось совершенно по-другому. Я попыталась перевести на что-нибудь взгляд, чтобы не пялиться, но вокруг, собственно, ничего и не было, только море и песочек. Глеб, к счастью, моего голодного взгляда не заметил. Ну, или заметил, но не подал виду. Как ни в чем не бывало, он снял шорты, оставаясь в одних только плавках. И у меня в голове возник всего один вопрос. Обязательно ли надевать такие обтягивающие? Они же ничего не оставляют для фантазии. Или наоборот заставляют фантазию работать слишком активно. Полина! окликнул меня глеб. И я поняла, что пялюсь. Идиотка. А? М -м да, я просто задумалась. Знаешь, о, к, о работе. Ага, да, я вообще забыла, кем работаю. Понятно, весело ответил он. Платье будешь плавать? Что? Тут я сообразила, что даже не предприняла попыток снять одежду. Нет, конечно. У меня купальник внизу, сейчас сниму платье. И замерла. Тогда жду тебя в воде, нашелся Глеб. Вот черт. Понял же, что я застеснялась. Нет ничего хуже, чем когда другие понимают, что тебе неловко. Так или иначе, я просто кивнула, после чего мой спасатель, не торопясь, пошел в воду. Не залипнуть на его широкой спине было до того трудно, что я не смогла. Очнулась только, когда он повернулся. Делать нечего. Собравшись с духом, я одним движением стянула платье являя пляжу свою до сих пор местами белую, а местами обгоревшую до красноты кожу. Неловко поправила чашечку купального лифчика. Тяжело вздохнула. Иногда в фильмах показывают девушек, которые чувствуют себя неуверенно, но при этом абсолютные милашки. И окружающие, да и зрители, отлично видят это. И я вот не из таких. И я действительно нелепая, неуклюжая, далеко не красотка, но объективно. Интересно, как я только умудрилась понравиться Глебу? Что во мне могло ему понравиться? Если, конечно, я ему все же нравлюсь. А это не какой-то нелепый розыгрыш или... — Поля, ты чего застыла? — прокричал мне Глеб. — Действительно, скроюсь-ка я от его взгляда в воде. Начала заходить в воду. А водичка-то оказалась холодной. Моя кожа мгновенно покрылась мурашками. — Ты чего? поинтересовался Глеб, отплывая ближе. Я пока вошла в воду только посередину бедра, поэтому тут глубины для плавания было недостаточно. Так что Глеб встал в полный рост, озадаченно глядя на меня. По его твердой груди покатились с волос капельки воды. И это, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Почувствовала, как меня резко бросает в жар. — Ты в порядке? — он подошел ближе. Видимо, мое лицо выражало весь спектр испытываемых эмоций разом. — Нет, — выпалила честно я. — То есть, да, просто холодно? — обняла себя руками. — А, ну это дело поправимое. Надо просто окунуться в воду. Глеб протянул ко мне руки. — О, нет-нет, я лучше на берег. — Да брось, Поль! — Холодно, я... — мысль не закончила, потому что меня окатило волной брызг. Глеб взял и обрызгал меня. «Эй!» — возмутилась я. «Так быстрее привыкнешь. Еще раз так сделаешь, и я...» Он, конечно, тут же сделал так еще раз. И рассмеялся. Повезло ему, что у него настолько прекрасный смех. «Глеб!» «Да ладно тебе, иди сюда!» Он протянул ко мне руки. «Надо окунуться просто один раз, и все!» «Ну уж нет!» Попыталась увернуться. Я лучше на берег. Тут его мокрые от воды руки коснулись моей талии. И я вздрогнула. Не столько от холода, сколько от его близости. Отступила назад, запуталась в собственных ногах и плюхнулась в воду, окатив Глеба с головы до ног. Прохладная водичка подействовала весьма освежающе. Когда я вынырнула, то увидела смеющегося Глеба. — Очень смешно! — фыркнула я. — Прости он протянул мне руку, помогая встать на ноги, упала я в сторону глубины, так что теперь вода была мне по пояс. ты в порядке все хорошо улыбнулась я ты прав уже не холодно вдруг глеб медленно протянул ко мне руку и отвел от лица прядь мокрых волос Поль! Что — что выдохнула я от чего то шепотом. «Ты самая очаровательная девушка из всех, кого я встречал!» «Я?» До глубины души удивилась я. «Ты...» Кивнул он уверенно. А затем сделал еще шаг ко мне. Положил руку мне на талию, другой взял за подбородок и... Я правда ждала, что сейчас опять что-то пойдет не так. Не знаю, может, цунами начнется или еще что-то. Но не произошло ничего. Ничего, кроме потрясающего поцелуя. Глеб поцеловал меня медленно, осторожно, нежно, именно так, как я и мечтала. Его губы были на вкус, как соленая морская вода, а еще как сбывшаяся мечта. Движения его губ были самыми правильными на свете, будто они созданы, чтобы целовать меня. Я даже представить себе не могла, что бывают такие поцелуи от которых кружится голова, становится трудно дышать и хочется плакать от счастья. Когда Глеб оторвался от меня, его дыхание было сбившимся. — Извини, — проговорил он. — За что? — выдохнула я. — За то, что не сделал этого раньше. Он улыбнулся, а затем поцеловал меня снова.